Глава 5 Шарль выкрыл время через неделю, повез Вику в Каролину. Сам господин Эпштейн встретил их у порога, забежал вперед, подвинул мягкие кресла. «Садитесь, господа. Сейчас Сесиль освободится. Я уже ее предупредил. Она ждет вас. О, для нее будет счастьем одеть такую шикарную даму!» Он поклонился Вике. «Сударыня, ваше присутствие здесь для нас большая честь». Теперь он наклонился к Шарлю, понизил голос. Пожаловала госпожа Плевицкая. Он беспомощно развел руками. «Поверьте мне, я ее предупреждал, что как раз в этот час должны прийти вы с супругой. Но актриса — это актриса, знаменитость — это знаменитость. Что можно сделать? Явилась, и все. Я был бессилен». «Месье Шарль, поверьте мне». «Плевицкая, Плевицкая», — думала Вика. «Знакомая фамилия. Актриса Плевицкая». И, наконец, вспомнила. В Москве у них хранились старинные дореволюционные пластинки. Варя Панина, Надежда Плевицкая. Отец как-то рассказывал, что Плевицкая бывала у них даже дома, в Староконюшенном. «Я вам скажу больше», — начал снова Эпштейн. Однако не успел договорить. Занавестка раздвинулась, и с примерочной вышла крупная, именно по-русски крупная рослая женщина лет 50 в беличьем жакете. Круглое, широкоскулое полутатарское лицо с блестящими черными глазами и большим ртом приковывало к себе внимание. «Пардон, месье, пардон, мадам», кинул Эпштейн Шарлю и Вике, и бросился к даме. «О, госпожа Плевицкая, для вас...» Вика не слушала его бормотания. Следом за Плевицкой вышла рыжеволосая элегантная дама. О, Господи! Это была Силька, Сесель Шустер. Вика не видела ее девять лет, помнила шестнадцатилетней девчонкой, но узнала сразу, может быть, потому что ожидала ее здесь увидеть. Силька собственной персоной. Она никогда не считалась у них красоткой, худющая, с мелкими кудряшками, но пикантная, с поразительно стройной фигурой. Когда они учились в девятом классе, начал давать свои представления мюзик-холл. Сесиль, в классе ее звали Силька, при огромном конкурсе взяли в группу «Герлс». Полуобнаженная, она танцевала в шеренге других «Герлс» на авансцене. Потом был скандал. Мюзик-холл прикрыли, «Герлс» разогнали. Сесиль едва не исключили из школы, но все-таки дали закончить девятый класс. После чего Сесиль с матерью уехали во Францию. Но и Сесиль не видела Вику девять лет и никак не ожидала встретить ее здесь. Приветливо улыбнулась ей, как улыбалась всем клиенткам. И тогда Вика, чуть подавшись вперед, спросила по-русски: Силька, это ты? И эта русская речь, и кого-то напоминающий голос, и упорный, отдаленно знакомый взгляд, и такое же отдаленно знакомое лицо, и, главное, ее школьное имя Силька. Все это вместе взятое оживило вдруг в памяти московскую жизнь. Сесиль узнала Вику и спокойно, даже равнодушно, без всякого интереса ответила. «Да, Вика, это я. Какими судьбами?» «Я с мужем». Она показала на Шарля. Шарль поклонился. Плевицкая, услышав русскую речь, повернулась, разглядывая Вику. «Ну что ж, Силька, — сказала Вика, — поцелуемся со встречей». Они расцеловались. «Боже мой», — сказала Вика, — «ты совсем не изменилась». «Я не изменилась», — ответила Сесиль. «А ты? Я помню, была милая, ленивая толстушка. Похорошела с тех пор. Я даже тебя не сразу узнала». «Какая трогательная встреча!» Плевицкая повернулась к Вике. «Вы давно из Москвы? Несколько месяцев». Плевицкая взглянула на Шарля, перешла на французский. «У вас очаровательная жена, мосье». Шарль сдержанно поблагодарил ее и встал с кресла, давая понять, что их визит затянулся. Смягчая сухость его ответа, Вика сказала, «Мой отец, профессор Марасевич, вы бывали у нас на Староконюшенном?» Плевицкая округлила глаза, с излишним энтузиазмом подтвердила, «Ну, конечно, конечно, Господи, Староконюшенный переулок — это ведь на Арбате, да?» «Ну еще бы, конечно, боже мой, Арбат, Москва!» Было ясно, однако, что ни профессора Моросевича, ни их квартиры в Староконюшенном она не помнит. Открылась дверь. В магазин вошел высокий господин, моложавый, лет 35 на вид. В посадке головы, прямой спине, походке угадывалась офицерская выправка. Перехватив взгляд Плевицкой, Вика сразу подумала, что это ее муж, и удивилась разнице в возрасте. Мой муж, генерал Скоблин, представила его Плевицкая Шарлю и Вике. Подумай, Коля, эта очаровательная молодая дама только несколько месяцев, как приехала из России, из Москвы. Скоблин вежливо кивнул Шарлю и Вике, потом Эпштейну и Сесиль, взял жену под руку. В дверях Плевицкая обернулась, поглядела на Вику. Вы в самом деле очень милы, деточка. «Я надеюсь, мы еще встретимся и поболтаем. Вспомним Москву-матушку». Вика купила два летних платья, легкий костюм, блузку к нему. Все это они долго выбирали с Сесиль, примеряли, несколько раз вызывали в примерочную Шарля, спрашивали его мнение, отпускали, снова просили зайти». Сесиль подкалывала булавками там, где надо было убрать, сузить, отмечала мелком, где следовало распустить, ни разу не спросила Вику о ее жизни, планах, ничего не рассказывала о себе, не шла на сближение. Конечно, Вика не бедная русская эмигрантка, муж — известный журналист. Но Сесиль видит ее здесь в первый раз, и кто знает, крепок ли этот брак, и не придет ли Вика через пару месяцев просить о помощи. Так что возобновлять знакомство повода нет. Как клиентку, пожалуйста, она готова ее обслуживать. Но не более того. Вика это чувствовала. Нелли ее предупреждала. все таки она сказала, может быть, как-нибудь увидимся, поболтаем? Сейчас, к весеннему сезону, у меня очень много работы. С утра до глубокой ночи. Но я, конечно, постараюсь выкрыть несколько минут и позвонить тебе. «Оставь мне свой телефон». Вика оставила телефон, хотя понимала, что Сесиль ей звонить не будет. Через несколько дней посыльный из Каролины доставил Вике на квартиру две фирменные коробки с ее покупками. Получив на чай, он ушел, а Вика занялась примеркой. Все сидело идеально, что там не говори, Париж. В Москве, появись она в таком платье в ресторане, все бы от зависти умерли. Вечером пришел Шарль. Она и ему показывалась в новых платьях, спрашивая его мнение, вертелась и переодевалась перед зеркалом. Кончилось тем, что здесь же перед зеркалом он ее и взял. А потом не позволил больше одеваться. Это был чудный вечер и прекрасная ночь. Утром за завтраком она сказала, «Я хочу поблагодарить Сесиль хотя бы по телефону. Как ты думаешь?» «Здесь это не принято. Звонят, когда надо что-то поправить. Но вы подруги». «Как подруга, можешь ей позвонить». Вика усмехнулась. «Какие мы подруги? В школе не дружили, после школы не виделись десять лет». Через две недели Сесиль позвонила сама. «Вика, здравствуй, как ты?» «Ничего», — сдержанно ответила Вика. «Спасибо». «Слушай, госпожа Плевицкая прислала мне два билета на свой концерт в зале Гаво. Пойдем?» «Наверное, это билеты для тебя и для господина Эпштейна» нет мне и тебе приложена записка надежда васильевна приглашает меня с моей прелестной московской подругой готова ли ты это принять на свой счет ладно ладно без комплиментов на ее концертах всегда аншлаг попасть довольно трудно да кисло проговорила вика эмигранты ее не интересовали но можно ни с кем и не знакомиться попросит сесиль никому не представлять ее А отказываться от такого лесного предложения глупо. А где залгово? Нарю доля Буает. Она объяснила Вике, как проехать. Ровно в половине седьмого я тебя жду у входа. Приличная публика. На некоторых дамах драгоценности. Но Сесиль ни с кем не здоровалась, из чего Вика заключила, что здесь ее клиентов, во всяком случае постоянных, нет. Значит, не слишком богатая публика, не высший свет. Хотя, несомненно, тут должны быть люди с громкими в старой России именами. Видимо, Сесиль с ними не знакома. «Ты получишь удовольствие», — сказала Сесиль. «У нее потрясающий голос и потрясающая биография. Она из простых крестьян, образование три класса приходской школы. И вот, пожалуйста, мировая знаменитость ездит по всему свету, иммиграция ее обожает. Но, честно говоря, я ее люблю как певицу и гораздо меньше как клиентку. Она капризна, она требовательна и категорична, спорить с ней невозможно. Концерт был триумфальный. На сцене Плевицкая выглядела красавицей, в сарафане и кокошнике. Русская народная певица, не цыганская, не исполнительница романцев, а истинно народная русская. После каждой песни гремели аплодисменты, многие плакали. Когда Плевицкая запела «Занесло тебя снегом, Россия», прослезилась даже Вика. «Занесло тебя снегом, Россия, запуржила седою пургой, и холодные ветры степные, панихиды поют над тобой». Прослезившись, Вика вздохнула горько, с тоской думая о другой, настоящей России, где она и вся их семья были бы счастливы, из которой ей не пришлось бы удирать за границу». «Не будь этой проклятой революции. Сиси и Вика сидели с краю, на приставных стульях. Перед окончанием концерта к ним подошел молодой человек, наклонился, прошептал. «Госпожа Плевицкая просит после концерта зайти к ней. Я вас провожу». Концерт кончился. Зал аплодировал стоя. Мужчины кричали «Браво!». Плевицкая кланялась низко, касаясь рукой пола. Публика ее не отпускала. Люди протискивались к сцене, бросали цветы. К Вике и Сесиль подошел тот же молодой человек. По пустынным запутанным коридорам провел их к уборной плевицкой. Она переодевалась за ширмой. Сесиль, Вика, заходите, я сейчас буду готова. 53 года все-таки, подумала Вика, возраст плевицкой ей назвала Сисиль. Даже при женщинах приходится прятаться за ширму. Плевицкая вышла в роскошном халате желтого цвета. За ширмой кто-то продолжал возиться. Потом появилась горничная с баулом. Видимо, убрала туда ее сценический наряд. Плевицкая уселась перед трюмо, внимательно осмотрела лицо. Салфеточкой аккуратно начала снимать грим. «Вы довольны?» «О, да, конечно!» — в один голос ответили Сесиль и Вика. В коридоре послышались голоса. «Поклонники ломятся» заметила плевицкая. Пусть ждут, пока вы здесь. Я велела никого не пускать, к тому же не одета еще. И вообще никого не хочу больше видеть. Устаю. Раньше пела и днем, и вечером, никогда не уставала. А вот теперь устаю. Она говорила, продолжая прикладывать салфетки к лицу. И все равно, когда пою, думаю о России. Не могу забыть мою Россию. Вика, дорогая, можно мне вас так называть? Конечно. Рассказали бы вы мне о Москве. Ужасно хочу услышать о Москве. Приезжайте к нам в Азуар. Близко, меньше часа езды. Владимир Николаевич заедет за вами на автомобиле. К вечеру отвезет обратно. Поболтаем, пообедаем. Сесиль, я не приглашаю. Она гордячка. Пренебрегает нами. Надежда Васильевна, как вам не стыдно? Вы знаете, как я работаю. У меня нет ни одной минуты свободной. Знаю, миленькая, знаю. Потому и не корю. «Ты у нас деловой человек. Неинтересно тебе со мной бездельницей?» «Безлобно», — говорила Плевицкая. Она уже стерла румяна и теперь подкрашивала губы. «Поэтому и не зову больше. А Вика должна приехать. Хочу услышать живого человека из Москвы. Здесь многие забыли Москву, забывают Россию. Приедете, Вика?» «С удовольствием. Но я свободна только по средам и субботам. Буду иметь в виду. Накануне я вам позвоню». Она протянула Вики блокнот и карандаш. «Запишите ваш телефон и скажите, что вы предпочитаете рыбу или мясо». «Ну что в Надежда Васильевна, мне все равно. Что будете есть вы, то буду и я. Постараюсь вас вкусно накормить». Она повернулась к двери. «Жан!» Появился молодой человек, приведший их сюда. «Жан, проводишь этих дам?» «Значит, до свидания, Вика, до свидания, Сесиль. Не целую вас, а то измажу». «Вика!» Мы договорились.